173. Гуру. Воля укрепляется постоянством, упорством и устойчивостью. При длительности волевого действия побеждается временность сопротивления внутренней инертности и противодействия. Самые сильные попытки устремления или яркие вспышки и восторженности – ничто по сравнению с постоянством и неуклонностью малозаметного волевого усилия. Оно действительнее всего выражается в ритме. Ритм волевого действия силен необычайно. Хотя бы светимость его по сравнению с яркой вспышкой восторженности была бы мала. Вспышки затухают так же быстро, как разгораются, в этом их слабость. Постоянство же будет свойством ровно горящего, неугасимого пламени духа. Из малого оно вырастает в пламенную громаду, в то время как вспышка быстро погаснет. Огонь неукротимого устремления растает из постоянства непрерываемого ритма. Силу ритма надо понять не только в движении небесных светил, но и в жизни сознания также.